Глава восьмая. Битва при старом кладбище. Проклятые гномы! Что вам опять нужно? Я же сказал, чтобы меня не тревожили до рассвета. Давно бы вас всех сожрал, если бы вы не были такими жилистыми и костлявыми. И ты, сын, с ними заодно. Почему босиком? Какой еще черт вас раздели, румпель-пумпель? Вы что, поганок на кладбище натрескались? Бом со сна был еще страшнее обычного. Он стоял на ступеньках трейлера в распахнутом ночном халате и орал на них, расчесывая заросли на мощной груди. Над его плечом появилось заспанное лицо Бим. О, ужас! Оно было без бороды. Обычное, женская, даже в чем-то симпатичная физиономия. Бим ойкнула, схватившись за голод, спряталась и через минуту явила миру свое знакомое всем бородатое лицо. «Ну, что до у вас приключилось?» — смилостивился Бом. «Только пусть говорит кто-нибудь один. Вот ты, Понедельник, например». «Нужно срочно уезжать отсюда!» — заверещал Понедельник. «Это почему еще?» — ядовито улыбнулся Бом. «Кладбище испугались, коротышки. Покойники мне нравятся. Они тихие, меня не беспокоят. Не то что вы. Вопрос исчерпан». «Вопрос Бома?» повис в воздухе. Но ответа не понадобилось. Сначала все услышали странный, нарастающий шум со стороны кладбища, словно к ним приближался табун диких лошадей. Затем скрипучие ворота кладбища распахнулись настежь от звонкого металлического удара тележки мороженщика. И перед изумленными глазами циркачей Возникла мертвая армия Румпельштильцкина. Впереди всех на будке сидел сам лютый гном и торжествующе хохотал, хлопая ладонью в ступню. А с двух сторон от будки справа и слева выстроились мертвецы, поднятые гномом из земли ради битвы за торжество справедливости. В тележку румпельштильца накатили восемь желтых скелетов. Трое из них были однорукими. Кроме скелетов, здесь были и высохшие, напоминавшие мумии, тела и какие-то уж совсем неописуемые полуистлевшие кадавры самых неприятных цветов покойницкой палитры. И все они были настроены очень воинственно, потрясали сжатыми в кулаки костяшками пальцев и топали ногами. Было их много, очень много, несколько сотен, не меньше и заняли они все пространство между забором кладбища и цирковым караваном. — Боже правый, какие уроды! — поразился Бум. — Нам бы в цирк таких хотя бы десяточек мы бы столько денег заработали. Да, боюсь, мы их и до ближайшего города не довезем, рассыплятся в прах. Толстый клоун и его жена спустились из трейлера на шоссе и с восхищением разглядывали, кладбищенское войско. «Что-то я не вижу этого маленького вора-роба!» — прохрипел Румпель Румпельштильхцен, сверкая пылающими глазами. «Зато второй вор с красным носом здесь! Попался, голубчик, пора тебе в супчик!» Федя опасливо спрятался за отцовской ногой столбом. Но самое большое впечатление — Появление воскресшего Румпельштильцена произвело на цирковых гномов. Все они с понедельника по воскресенье застыли потрясенные увиденным. Причем было совершенно непонятно, чего больше в их выкатившихся из орбит глазах страха или восхищения. — Какие большие телеги! — подивился на цирковые трейлеры Румпельштильцхен. «Эй, бродяги, чего застыли? Тащите сюда мелкого клоуна! Да-да, вы, жалкие гномы, докатившиеся до службы в человеческом балагане, несите его сюда, и будете удостоены чести служить мне до конца своих бессмысленных жизней. Всех остальных мои воины сейчас сожрут. Уж больно они проголодались, лёжа в холодной земле». Но цирковые гномы не сдвинулись с места. Зато ожившие мертвецы встретили слова своего предводителя прыжками и радостным громыханием костями. На этот шум из трейлеров стали выходить разбуженные, заспанные артисты цирка Рафинелли. Они не знали, что их собираются съесть. Артисты с усилием протирали глаза, отказывающиеся верить в происходящее. «Мы что, спим?» — спросили головы Волковых, и даже ущипнули друг друга по очереди за щеки белоснежка гору наля расшитой мартышки встали рядом с федей за спинами бородатых клоунов эй народ что за веселье там у вас возьмите меня с собой кричал из трейлера человек червяк слон маммут почувствовав неладное громко затрубил тигры завыли а пони заржали «Этот шут гороховый, у которого голова растет из задницы, сказал, что его дохлые клоуны нас сейчас сожрут, Бим, ты слышала?» Громко, как на арене цирка, спросил жену Бом. «Эти доходяги слопают меня? Бома Рафинелли? Вряд ли. У них даже желудков нет. А еще он хочет забрать нашего мальчика у пальчика». «Нашего Федерико!» — прорычала Бим. «Он просто еще не знает, на кого напал, но сейчас узнает». Бим и Бом сбросили халаты и остались в полосатых церковых трико. Два разъяренных бородатых гиганта, поигрывающих бицепсами размером с двухкудовые гири. Федя поневоле залюбовался родителями жалкие людишки вечно хвалятся раньше времени румпельштильцхин ловко сунул большой палец ноги в рот и оглушительно свистнул сожрите их покойнички я вам разрешаю жите всех кроме мальца красноносова принесите мне и началось сотни голодных мертвецов набросились на безоружных артистов закипел бой За мгновение до того, как мертвяки добежали до них, Бом успел закинуть Федю на крышу своего трейлера, и теперь мальчик во все глаза наблюдал за разворачивающейся внизу битвой. Клоуны сражались за свои жизни не хуже римских гладиаторов. Тучами комаров облепляли враги Бима и Бома, но те уверенно стояли на месте и, как две ветряные мельницы, могучими ударами крошили их дряхлые тела. После каждого удара клоунов сразу несколько воинов Румпельштильсхена разлетались на мелкие части. Но, к сожалению, немедленно собирались заново, словно адский конструктор, создавая невиданных существ из своих раздробленных костей. И эти новые монстры, достойные кисти Босха, снова рвались в бой. Белоснежка, факиры-дрессировщики использовали в качестве оружия шестерых гномов, которых держали за бороды, и, вращая вокруг себя, словно боевые палицы, разбрасывали противников по сторонам их крепкими жилистыми телами. Оставшийся неудел «Тяжелый понедельник» отбивался от оживших мертвецов ногами, как заправский боевой монах Шаолиня. «Дурачье!» — изгалялся скачащий на будке румпельштильцхин «Мертвого не убить, живого не оживить! Эй, красноносый, подсюди, я так и быть пощажу твою банду!» Федя даже призадумался над его предложением. Отдать свою жизнь за друзей и родителей разве это не будет великим итогом его короткой жизни? Вот только Бим и Бом вряд ли с ним согласятся. Вон как они бьются за него» хотя могли бы уже давно выдать его злобному гному. А ведь они меня все-таки любят. Надо же! Всего-то понадобилось оживить армию покойников, чтобы эта любовь проявилась. Стоило Феде подумать о любви, как словно молния с неба его голову пронзила страшная мысль. «Надя, как я мог забыть про нее?» «Только бы она не выходила из фургона, а еще лучше вышла и спряталась бы куда-нибудь. Зачем я только потащил ее с собой, глупый, ничтожный клоун? Я даже не могу защитить ее. Сижу тут на крыше и дрожу, как воробей перепуганный». Небо начинало светлеть на востоке, и это внушило Феде нелепую надежду. Он стал думать, что с восходом солнца мертвякам придется убраться в свои могилы. Во всяком случае, так было во всех сказках, которые он читал и слышал в детстве. А на реальность происходящая походило мало. «Вот только продержимся ли мы до рассвета?» — мучительно размышлял Федя. «Меж тем мартышки, ускользнувшие из поля боя, открыли фургоны мамута и тигров. И, как я сам не догадался это сделать, еще больше расстроился Федя. Мартышки и те умнее меня». Но в атаку на живых мертвяков бросился только слон. Тигры, увидев, что происходит, тут же припомнили Волковым все свои мучения, перепрыгнули через ограду кладбища и исчезли в его темных дебрях. С появлением слона артистам стало значительно легче, а картина сражения резко изменилась. Покойники обрадовались, увидев такой огромный живой кусок мяса, и в бешенстве своем переключились на беднягу Мамута. Вот уж где ему понадобилось... «Вся его злость!» «Топчи их, слоник!» — подбадривал Федя Мамута с крыши трейлера. «Топчи!» И слон топтал. Мертвяки наскакивали на него со всех сторон, будто подвальные блохи на домашнюю кошку. Они пытались вцепиться в толстую шкуру гиганта зубами или когтями, в которые превратились их ногти за время пребывания под землей. Но мамут только поводил тумбами ног, либо крутил крутой, как горка попой, и враги разлетались прочь, будто брызги, сотряхивающиеся после купания собаки. Тех, кто падал рядом, мамут утрамбовывал в асфальт, превращая их ветхие кости в пыль. Ряды зомби стали ощутимо рядеть. К слону присоединились мартышки, напони и свинье, палящие в мертвецов из своих пистолетов с пистонами. Толку от этого не было никакого, но шума получилось много, и обезьяны собой очень гордились. Воодушевившись переменами и предчувствуя неминуемую победу, Бим прорвалась к телеге, на которой подскакивал от злости мерзкий Румпельштильсхин и бахнула по ее краю тяжеленным кулаком. Телега подпрыгнула, подбросив гнома в воздух. Но даже крутя в черном небе тройное сальто Морталя, Румпельштильсхин умудрился трижды свистнуть. Тут же через забор кладбища, игнорируя открытые ворота, перевалила еще пара-тройка сотен отвратительной кладбищенской нечисти и серой густой массой нахлынула на смелых цирковых бойцов, облепив их со всех сторон. Напрасным подвигом оказался порыв сэра Пинкертона, самостоятельно выползшего из своего трейлера и покатившегося в ноги нападавшим. Прямо на глазах у Феди смелого Пиню разорвали на кусочки. Не в силах больше на это смотреть, Федя в порыве отваги спрыгнул вниз и сумел выхватить голову человека-червяка из крючковатых пальцев скелетов. Вокруг бушевала битва. Федя закрутился юлой, раскидывая врагов и стараясь пробиться поближе к родителям. Прижимая к груди голову пини, он вращался с вытянутым кулаком. Вокруг мелькали отвратительные ухмыляющиеся черепа и полуистлевшие тела, а сверху доносился зловещий хохот довольного Румпельштильцхена». «Неужели мы все так глупо погибнем?» — мелькнула черная мысль в голове мальчика. И вдруг злобные мертвецы вокруг Феди стали один за другим воспламеняться. Они вспыхивались синим пламенем и обращались в пепел так быстро, что не успевали даже понять, что происходит, хотя вряд ли они вообще хоть что-то понимали. «Ура! Мы продержались! Это рассвет!» — обрадовался Федя и поднял глаза к небу. Но солнца не было. Лишь дальний край небосвода медленно продолжал краснеть, словно ему было стыдно, что он ничем не может помочь отважным циркачам. Армию Румпельштильцхена палило не солнце. «Это Надя!» Распахнувшая окошко фургона словно лазером испепеляла взглядом горящего ненавистью левого глаза всех, кто посмел напасть на ее принца Федю. И еще минуту назад Надя и представить себе не могла, что способна на такое. Она, остолбенев, смотрела в окно на происходящее, словно это был фильм ужасов, а не суровая действительность. Единственное, что ее радовало — Это отсутствие Феди среди дерущихся. Похоже, мой маленький принц спрятался где-то и пересиживает этот кошмар. Правильно, эти битвы совсем не для него, он такой нежный и хрупкий, с надеждой думала девочка. Но когда она увидела появившегося в гуще сражения мальчика-клоуна, что-то переключилось у нее в голове. Левый глаз Нади налился лютой злобой, вылетевшей из него тонким огненным лучом, который пронзил повязку. И вот теперь этот луч ненависти и надежды сжег ряд за рядом строй зловещих мертвецов. Румпельштильцхен сообразил, что воевать за него через пару мгновений будет уже некому, и громко закричал «Домой, болезные! Быстрее, быстрее! цок Остатки покойницкой армии подхватили поручни его телеги и стремглав помчали ее обратно на кладбище. «Бабуточка! Злоник! За ним! Не дадим уйти рукодогому!» Моментально сориентировался покусанный мертвяками окровавленный бомб Бородатые клоуны одним прыжком оказались на спине у разъяренного слона, помчавшегося в погоню за неудачливым гномом. За ними следом поскакали мартышки на своих пони и свинье, продолжая трещать и дымить пистонами. А уже за ковбоями, гуськом, в припрыжку побежали неуемные гномы. На шоссе, заваленном пеплом, остались сидеть тяжело дыша смертельно уставшие Факир, дрессировщики и Белоснежка. Федя сунул спасенную голову Пини в руки Белоснежки и побежал к Наде поблагодарить ее и поздравить с победой. А, впрочем, Федя просто побежал к своей Наде.